Глава 14. Прошло три года. Вопрос о постройке нового корабля. Решение. Колония процветает. Судостроительная верфь. Холода в южном полушарии. Пенкрофт смиряется. Стирка белья. Гора Франклина. Прошло три года с тех пор, как пленники бежали из Ричмонда. Сколько раз эти три года они говорили о своей родине. Никогда они не забывали о ней. Они не сомневались в том, что гражданская война кончилась, причем не допускали и мысли, чтобы справедливое дело северян не восторжествовало. Но каковы были перипетии этой ужасной войны? Много ли пролито было крови? Кто из друзей и знакомых пал в сражениях? Вот о чем часто беседовали колонисты, не зная, скоро ли настанет день, когда они увидят родную страну. Возвратиться на родину хотя бы на несколько дней, возобновить связь с обитаемым миром, установить постоянное сообщение между родной страной и островом. После этого они готовы были провести долгие годы в основанной ими колонии, которая стала бы тогда зависеть от метрополии и, быть может, эти годы оказались бы лучшей, счастливейшей порой их жизни. И разве всё это было несбыточной мечтой? Но мечта их могла осуществиться лишь двумя путями. Или в воды острова Линкольна придёт какой-нибудь корабль, или колонисты сами построят достаточно большое судно, чтобы доплыть на нём до ближайшей земли. — А может быть, — говорил пенкров наш гений-покровитель предоставит нам возможность возвратиться на родину право, если бы Пенкрофу и Набу сказали, что в заливе Акулы или в порту воздушного шара их ждет корабль водоизмещением в 300 тонн, они бы нисколько не удивились, даже глазом бы не моргнули, решив, что это в порядке вещей, ибо ждали от незнакомца любых чудес. Но Сэр Смит, как человек менее доверчивый, советовал им вернуться к реальной действительности и самим приняться за постройку судна. Задача эта поистине являлась неотложной, так как следовало поскорее отвести на остров Тобор записку о новом местопребывании Айртона. Бонадвентура уже не существовала. Для постройки нового корабля требовалось по меньшей мере полгода. Облизилась зима. Словом, до будущей весны нечего было и думать о поездке. «Ну что ж, у нас будет достаточно времени, и к наступлению тёплых дней мы успеем подготовиться как следует», сказал инженер Пенкрофу, беседуя с ним на эту тему. «Я думаю, друг мой, что раз нам нужно заново строить судно, лучше всего сделать его размерами побольше. Ещё неизвестно, посетит ли шотландская яхта «Остров Тобор». Может статься, что она приплыла туда несколько месяцев назад». Что ж, атландцы долго искали Айртона и, не найдя никаких следов его пребывания на острове, уплыли обратно? — Нет, нам с вами надо построить такой корабль, чтобы в случае нужды мы могли добраться на нем до островов Полинезии или до Новой Зеландии. Как вы думаете? — Я думаю, мистер Сайрес, — ответил моряк. — Я думаю, что вы со всяким делом справитесь. У вас и большой корабль получится не хуже маленького. Дерево и инструментов у нас достаточно. Значит, все зависит от времени. — А сколько времени потребуется на постройку корабля водоизмещением в 250-300 ну, тонн? — спросил Сайрос Смит. — Месяцев семь-восемь, по меньшей мере, — ответил Пенкроф. — Да еще не забывайте, что зима подходит, а в сильные холода трудно обрабатывать дерево. Значит, считайте, что несколько недель пропадут зря. И дай бог, ежели мы спустим корабль на воду в ноябре месяц Вот и хорошо, — сказал Сайрос Смит. — Самая подходящая пора для путешествия на остров Тобор или даже в более далекие края. — Правильно, мистер Сайрос, — ответил моряк. — Ну, делайте чертежи. Рабочие готовы. Я думаю, в таком деле Айртон будет нам хорошим помощником. Посовещались с остальными колонистами. Те одобрили замысел инженера, и действительно идея была превосходная. Правда, построить корабль водоизмещением от 200 до 300 тонн – задача нелегкая, но колонисты верили в свои силы, что вполне оправдывалось уже достигнутыми успехами. Итак, Сайроф Смит занялся составлением расчетов и чертежей для постройки корабля. Тем временем его товарищи рубили и перевозили деревья, которые должны были пойти на изогнутые шпангоуты, на весь набор судна и на его обшивку. Леса Дальнего Запада дали им лучшие для кораблестроения породы дуба и вяза. Воспользовавшись просекой, которую прорубили во время последней экспедиции, проложили по ней дорогу, назвав её дорогой Дальнего Запада. По ней брёвна подвезли к трущобам и устроили там корабельную верфь. Что касается дороги, то она шла прихотливыми зигзагами, петляя в зависимости от расположения деревьев, выбранных для рубки, и все же благодаря ей значительная часть полуострова Извилистого стала гораздо доступнее. Колонисты спешили рубить и обтесывать деревья, так как сырая древесина не годится для постройки судна. И надо было, чтобы она успела высохнуть. Корабельные плотники усердно работали весь апрель, за этот месяц не случилось никаких неприятностей, кроме довольно сильных штормов, обычных в пору равноденствия. Юб хорошо помогал лесорубам, то взбирался на самую макушку дуба и закреплял там веревку, которой валили срубленное дерево то перетаскивал на своей крепкой спине уже обтесанные стволы. Бревна сложили штабелями под широким дощатым навесом, поставленным около трущоб. Там они должны были храниться, пока их не пустят в дело. Апрель выдался погожим, каким в северном полушарии зачастую бывает октябрь. Помимо постройки корабля колонисты усердно обрабатывали землю, и вскоре с плато кругозора исчезли все следы опустошения устроили мельницу, на месте уничтоженного птичника выросли новые сараи, их построили более просторными, потому что пернатое население фермы очень возросло. В конюшне стояло теперь пять онагров, четыре сильных, крепких и хорошо объезженных животных, ходивших и в упряжке, и под седлом, и недавно родившийся же жеребенок. Инвентарь колонии увеличился, появился плуг, На анаграх теперь пахали землю, и они тянули плуг не хуже валов, на которых пашут в Йоркшире или Кентукки. Каждый колонист брал на себя ту или иную работу, никто не сидел, сложа руки. Зато каким завидным здоровьем могли похвастаться все эти труженики, как весело проводили они вечера в гранитном дворце, какие радужные планы на будущее они строили. Айртон, разумеется, чувствовал себя теперь равноправным членом Содружества. Он уж не заводил речи о том, чтобы ему жить отдельно в Корале. Однако он всегда был задумчив, молчал и больше разделял с колонистами их труды, чем радости. Но работник он был прекрасный, сильный, ловкий, изобретательный и толковый, его любили и уважали, и он не мог этого не чувствовать. Не был заброшен и Кораль. Кто-нибудь из колонистов через день ездил туда на тележке или верхом, задавал корма скоту, доил коз и привозил молоко, которое поступало в распоряжение Наба. Этими поездками пользовались и для охоты, поэтому чаще других ездили в Кораль Герберт и Гидеон Спилет в сопровождении топа, всегда бежавшего впереди. Благодаря искусству охотников и их превосходным ружьям В доме не переводилась крупная дичь, э, водосвинки, агути, кенгуру, кабаны, пекари. Не переводилась и птица, утки, тетерева, глухари, жакомары, бекасы. Кролики из садка, устрицы, сотмели, инораз черепаха, полные не вода семги, приплывшие целыми косяками в реку Благодарения, метатикру овощи с огорода на плато Кругозора, дикие плоды из леса. Какие щедрые дары природы! Главный повар, Наб, едва успевал убирать их про запас в свои кладовые Разумеется, само собой, что телеграфный провод, протянутый между коралем и гранитным дворцом, был восстановлен, и ничего не стоило теперь послать депешу, когда кто-нибудь из колонистов, отправившись в кораль, считал нужным там заночевать. Ведь теперь на острове опять стало спокойно, и больше не приходилось опасаться вторжения, по крайней мере, со стороны людей. И все же беда могла повториться, если б на остров опять вздумали высадиться какие-нибудь беглые каторжники. Быть может, приятели и сообщники Боба Гарвия, еще отбывавшие заключение в Норфолке, были посвящены в тайну его замыслов и собирались последовать его примеру? Итак, колонисты беспрепятственно вели наблюдение за всеми удобными для высадки частями побережья. И ежедневно их подзорная труба обводила широкую дугу горизонта от бухты Соединения до бухты Вашингтона. Направляясь в Кораль, они не менее внимательно оглядывали море и в западном направлении. Сотрогов горы Франклина видно было очень далеко. Ничего подозрительного ни разу не появилось в поле зрения и, тем не менее, всегда приходилось держаться настороже. Однажды вечером Сайрес Смит предложил товарищам приступить к укреплению короля. Он считал разумной мерой предосторожности выше поднять ограду и сбоку построить нечто вроде блокгауза для того, чтобы укрыться там и дать отпор нападающим. «Гранитный дворец?» — говорил инженер, — можно считать неприступным благодаря самому его расположению, но кораль с его постройками, запасами продовольствия и содержащимся в загонах с котом всегда может оказаться предметом посягательств со стороны каких-либо грабителей, которые нагрянут откуда-нибудь, и надо создать наиболее благоприятные условия для защиты от них. План укрепления кораля еще надо было хорошенько обдумать и осуществление его поневоле отложили до весны. К 15 мая на верфи был уже заложен киль нового судна, и вскоре после перпендикулярно к нему поднялись в пазах Ахтерштевень на одном конце и Форштевень на другом. Киль, сделанный из крепкого дуба, имел длину 110 футов, что позволило поставить средний бимс длиной в 25 футов. Но только это корабельные плотники и успели сделать до наступления ненастья и холодов. На следующей неделе ещё поставили первые кормовые шпангоуты, а затем пришлось работы приостановить. В конце месяца погода совсем испортилась. Дул восточный ветер, иногда достигавший силы урагана. Сэрис Смит опасался за судьбу корабельной верфи. Он выбрал для нее самое удобное место близ гранитного дворца, но в бурю островок спасения был плохой защитой побережья. Волны, гонимые ветром, докатывались до гранитной стены и разбивались у ее подножия. К счастью, его опасения не оправдались. Ветер чаще всего дул с юго-востока, а тогда гранитный дворец бывал прекрасно защищен выступом мыса Находки. Пенкрофт и Айртон, самые ревностные строители нового судна, не прекращали работы до тех пор, пока это было возможно. Они не боялись ни ветра, трепавшего им волосы, ни дождя, от которого оба промокали до нитки. Они находили, что молоток одинаково хорошо бьёт и в ненастье, и в хорошую погоду. Но когда после слякоти ударили морозы, дерево на холоде затвердело, как железо, и плотникам стало чрезвычайно трудно его обрабатывать. К 10 июня пришлось прервать постройку судна. Сарес Смит и его товарищи, конечно, не могли не замечать, как суровые зимы на острове Линкольна. Такие холода бывали разве что в штатах Новой Англии, расположенных приблизительно на таком же расстоянии от экватора, как и остров Линкольна. В северном полушарии, по крайней мере в той его части, которую занимают Новая Англия и северная полоса Соединенных Штатов, это явление объясняется плоским рельефом, который граничит с полярной зоной. Ни одна возвышенность не преграждает там путь северным ветрам, но в отношении острова Линкольна такое объяснение было неприменимо. «Наблюдениями установлено», — сказал однажды Сайрес Смит своим товарищам что при равных географических широтах на островах и морских побережьях холода не так сильны, как во внутренних областях континентов. Например, я часто слышал, что в Ломбардии зимы более суровы, чем в Шотландии. А это, говорят, зависит от того, что море отдает зимой то тепло, которое оно получило от солнца летом. А ведь острова находятся в особо благоприятных условиях для такого согревания. — Так в чем же дело, мистер Смит? — спросил Герберт. — Почему остров Линкольна как будто представляет собой исключение из общего правила? — Трудно найти этому объяснение, — сказал инженер. — Однако я полагаю, что такая климатическая особенность зависит от того, что наш остров находится в южном полушарии. — А как тебе известно, дитя мое, зимы тут холоднее, чем в северном полушарии. — Да, это верно, — согласился с ним Герберт. Недаром плавучие льды можно встретить в южной части Тихого океана, на более низких широтах, чем в Северной. — Правильно, — подтвердил Пенкров. — Когда я плавал на китобойном судне, нам встречались айсберги даже на траверсе мыса Горн. В таком случае суровые холода, от которых мы страдаем на острове Линкольна, возможно, объясняются тем, что сравнительно неподалёко от него плавают айсберги и даже образовались ледяные поля. — сказал Гидеон Спилет. — Ваше объяснение вполне правдоподобно, дорогой Спилет, — заметил сэр Смит. — Очень возможно, что суровыми зимами мы обязаны близости льдов. Я хочу напомнить вам, какой чисто физической причиной вызван тот факт, что в южном полушарии холоднее, чем в северном. Ведь летом солнце ближе к этому полушарию, а, следовательно, зимой оно неизбежно должно отстоять дальше этим и объясняется резкая разница в средней температуре зимы и лета ну, вспомните на острове винкульна зима холодная зато лето очень знойное а скажите пожалуйста мистер смит спросил пенкров нахмууривв брови почему же это наше южное полушарие так нехорошо устроено но ну, это ведь несправедливо дружище пнкров смеясь ответил инженер Справедливо это или несправедливо, но уж так оно есть. Надо считаться с фактом. Происходит же это особенно вот отчего. Орбита, по которой движется Земля вокруг Солнца, представляет собой не окружность, а эллипс, что соответствует разумным законам механики. Поэтому Земля в определенный момент достигает афелия, то есть точки наиболее далекой от Солнца, а в другое время перигелия то есть находится на самом коротком расстоянии от Солнца. И вот оказывается, что как раз во время зимы в странах Южного полушария Земля находится в точке, наиболее удаленной от Солнца, и, следовательно, в условиях благоприятствующих тому, чтобы в этих областях были самые сильные холода. Тут уж ничего не поделаешь, Пенкрофт и самым ученым людям никогда не удастся что-либо изменить в устройстве Вселенной, установленном Господом Богом. — А все-таки удивительно, — добавил Пенкроф, видимо, с трудом примиряясь с неизбежностью. — Мудренно устроен мир. Толстенные книги получатся, если записать все, что люди знают. — А еще толще книги можно написать о том, чего люди до сих пор не знают. — сказал Сайрос Смит. Как бы то ни было, в июне настала уже привычная колонистам суровая зима, и они зачастую даже не выходили из гранитного дворца. Каким томительным было для всех это затворничество, и, пожалуй, особенно оно тяготило Гидеона Спилета. — Знаешь что, я бы тебе написал дарственную, — сказал он однажды Набу, засвидетельствованную по всем правилам у нотариуса и отдал бы в твою пользу все наследства, какие меня там ждут, если бы ты, как добрый малый, сходил бы куда-нибудь, где принимается подписка на газеты и журналы, да подписал меня хоть на какую-нибудь захудалую газетку. Положительно, для полного счастья мне больше всего не хватает газеты. Хочется, друг, узнавать по утрам, что вчера произошло в мире за пределами нашего острова. Напросмеялся. — Вот какой любопытный, — сказал он. — А я за работу и обо всем забываю. Каждый день у нас дело по горло. Действительно, и в гранитном дворце, и вне его работы было достаточно. Благодаря трехлетнему упорному труду обитателей острова Линкольна колония их достигла в том году истинного процветания. Затонувший брик послужил для них новым источником сокровищ. помимо полной оснастки которая могла пойти для строящегося судна. Кладовые гранитного дворца были забиты всякого рода утварью, инструментами, приборами, оружием, боевыми припасами и одеждой. Колонистам уже не приходилось больше выделывать грубое сукно. В первую зиму они страдали от холода, а теперь их нисколько не страшили самые лютые морозы. Белья у них тоже стало много, да и держали его они в большом порядке. Из морской соли, в которой содержится хлористый натрий, Сайрес Смит без труда получил натрий и хлор. Натрий шел затем на изготовление соды, а хлор — хлорной извести. И то, и другое употреблялось в гранитном дворце для хозяйственных нужд и, в частности, для стирки белья. Впрочем, большую стирку затевали только четыре раза в год как это делалось в семейных домах в старое время. И надо добавить, что пенкров и Гедеон Спилет, мечтавший об удовольствии читать ежедневную газету, показали себя превосходными прачками. Так прошли зимние месяцы — июнь, июль и август. Стояли морозы, средняя температура не превышала 8 градусов по Фаренгейту, 13,33 — ниже нуля по Цельсию. Следовательно, зима выдалась более суровой, чем в прошлом году, за то, как жарко топились камины в гранитном дворце. Непрестанно пылал в них огонь, и копоть длинными полосами расписала там стены. Дров не жалели, лес был в нескольких шагах, шли на дрова и лишние брёвна, заготовленные для постройки судна. И это позволяло экономить каменный уголь, который трудно было перевозить с места добычи. И люди, и домашние животные чувствовали себя прекрасно. Правда, дядюшка Юб оказался довольно зябким существом, это был, пожалуй, единственный его недостаток. Пришлось шить для него теплый халат на вате. Но какой из него вышел замечательный слуга? Ловкий, усердный, неутомимый, нелюбопытный, неболтливый. Впрочем, заслуженно он мог стать образцом для всех своих двуногих собратьев в старом и новом свете. — Что же удивительного? — говорил Пенкроф. — Раз у него четыре руки, значит, с него и спрос больше. Должен стараться. И уж как усердствовало умное четверорукое животное. В течение семи месяцев, которые истекли со времени розысков, производившихся вокруг горы Франклина, и в течение всего сентября, когда вернулись тёплые дни, добрый гений острова не давал о себе знать. Ни в чём не сказывалась его помощь. Да, по правде сказать, в ней и не чувствовалось нужды. За это время не случилось ни одного злополучного происшествия, оказавшегося тяжким испытанием для колонистов. Саре Смит даже заметил, что за это время не было ничего похожего на таинственную связь, как будто установившуюся сквозь каменный кряж между обитателями гранитного дворца и незнакомцем, чье присутствие Топ, казалось, улавливал чутьем — Собака перестала рычать, да и Юб тоже не высказывал беспокойства. Оба приятеля, Топ и обезьяна, крепко подружились, больше уже не сновали около закрытого трапом провала. Не тявкали и не скулили с какой-то особой тревогой сразу же насторожившего внимания инженера. Но разве Сайрес Смит мог сказать с уверенностью, что с этой загадкой покончено, и на попытках разгадать ее надо поставить крест? Разве мог он утверждать, что уже никогда не возникнут такие обстоятельства, при которых неведомый благодетель вновь выступит на сцену? Как сказать, что сулило им будущее? Зима кончилась, но как раз в первые вешние дни произошло событие, чреватое очень важными последствиями. 7 сентября... Сайрис Смит, рассматривая макушку горы Франклина, заметил над кратером потухшего вулкана извивающуюся в воздухе струйку дыма и белое облачко пара.